Глава 15. Окрестности города Шен, Гаос: Стою я посреди поля, залитого кровью и заваленного сожженными телами. То тут, то там слышатся предсмертные крики и стоны. Куда ни глянь, всюду последствия бойни с обильным применением магии. Каменные пики с насаженными на них войнами — Глубокие воронки от взрывов, ледяные статы из замороженных людей и жуков. И это я лишь начал перечислять. Тот пару минут нужно, чтобы все перечислить. Мы вышли из города, прогоняя жуков, и вот за стенами враг и дал нам решающий бой. Решил проверить нашу стойкость. Но ну и проверил, обломав себе зубы. Правда, мое адское воинство было почти полностью уничтожено. Но к этому моменту воины Генгара отразили нападение на город, тот, что с левой стороны реки, и пришли на подмогу. Причем, как я понял, один из сильнейших магов-жуков пал от рук главы города. Другой получил серьезное ранение и сбежал. Это стало последней каплей, и орда жуков сбежала. Сейчас вот собирают лагерь и идут в другое место, судя по всему, к другим соседям. А там, если верить картам, что мне показали? Живут обезьяны до да свиньи. Обе расы понесли катастрофические потери в недавнем сражении. И не без моей помощи. Боюсь, приход орды жиков их королевством не пережить. Их попросту сожрут. Ладно, это уже не мое дело. Даже наоборот, этот мир хочет уничтожить мой мир. Я прямо чувствую его жажду и ненависть. Старый, очень старый мир и могущественный. Так что неудивительно, что здесь так много раз, поэтому в моих интересах ослабить Орген. «Великий!» — ко мне подошел один из воинов, генерал, который вел в бой армию Генгар. Отвлекшись от своих мыслей, обернулся к нему. Величи преследовать! Уверен, сейчас мы сможем убить многих из них!» Он указал на сворачивающийся лагерь жуков. «Нет смысла! Пусть теперь с ними мучаются соседи! Лучше позаботитесь о раненых!» «Война только началась», — я вновь окинул взглядом поле боя. «Выглядит оно, конечно, жутко, но мой ад пополнился обильным количеством грешных душ. Я понял, почему мне так легко утягивать души. Здесь существует существенная задержка перед попаданием души верующего в божественный план. За это время сам мир пытается их сожрать. Да, я был крайне удивлен, когда заметил это». Словно черви вырывается из земли и ловят эти души. Никакого перерождения и обретения покоя. Если ты не попал в божественный план после смерти, то твоя участь — быть съеденным волей мира. Как я уже не раз говорил, каков мир, такие правила. Так что неудивительно, что попался такой, где воля мира — это не просто регулятор, а сверхсущество, причем вечно голодное. Так что в этом мире нет богов смерти ада и прочих посмертных мест. Оттого здесь так много верующих. Потому что ты либо веришь и попадаешь в рай, или будешь сожран. Есть еще один момент, почему я не сжигаю души противников сразу же, чтобы получить обильный приток энергии. Как, к примеру, делал с обезьянами, что вторглись на землю. Ну, во-первых, это свойство моего ада. Ему не нужна оценка кармы, сила которой, конечно же, Не распространяется на этот мир, ад сам определит степень греха и тяжесть наказания души. Это что-то вроде суда, где из души вытаскивают все воспоминания, и уже по ним определяется, грешна она или нет. Во-вторых, вновь новое свойство ада, а если конкретно, то обретение покоя. Да, моя сила позволяет даровать покой всем грешникам, что искупили грех, но покой души обретают не в этом мире, а в моем. Что это означает? Означает это усиление моего мира. Можно сказать, происходит воровство ресурсов. Правда, есть один момент. Далеко не все грешники заслуживают ада. Но в посмертный мир я не могу их забрать, потому что сила смерти и кармы не распространяется на этот мир. Грубо говоря, если я притяну и на мирную душу силой смерти, то попросту поглощу ее, как будто это злой дух. Но если использовать ад как связующее звено, то выходит неплохая схема. Там определяют уровень греха. И если не годен, отправляют в посмертный мир, где душа может постепенно обрести покой. В краткосрочной перспективе я получу меньше. Но в долгосрочной... Да тут простые цифры. Поглотить душу человека-жука — это около 15 б. Правда, если это воин или маг, то там и до сотни. На то и более дойти может. В среднем душа приносит доход в один БЭ за три дня. Так что умножаем пятнадцать на три и получаем время на окупаемость. А за год эта душа принесет больше сотни БЭ. Ладно, я что-то отвлекся. «Война? Вы имеете в виду войну, ШАШ?» — переспросил генерал. «Нет. Скорее этот мир поглотит война всех против всех. Божества умрут. Их верующих охватит безумие, как это стало Шаш. А итогом будет одно из двух. Погибель мира — или его полная чистка от жизни и перерождения. Я обернулся к этому воину и посмотрел на него сверху вниз. «Да-да, сейчас я аватар, а значит, могу менять свой облик. Обычно это тяжело и неудобно, но я просто увеличился в габаритах. Плюс меня призвали верующие, это облегчило задачу». «Значит...» «Мы все равно все умрем!» Мужчина не на шутку перепугался, хоть и не подал вида. Однако у него сердце едва не выпрыгнуло из груди, точнее, сердца. У Генгар два сердца. «Да», — согласился я, — и тому почти стало плохо. «Все смертные рано или поздно умрут. Но если ты про погибель мира и его возможное перерождение, то тут все сложнее. Это может занять века». Но зачем тогда продолжать жить? Что я оставлю своим детям, а внукам?» Мы так и два смогли выбраться из пещеры подземелий, куда нас загнали века назад. Нас вновь туда загоняют. А что после? Мир будет уничтожен, а мы, трясущиеся от страха в подземельях, просто погибнем? Меня искренне удивили слова грозного на вид рогатого мужчины. Обычно многие живут одним днем и предпочитают думать, что все наладится и все будет хорошо. Но тут, видимо... Это особенность мышления целого народа. Уже не раз замечал. Что ж, внимательно посмотрев на генерала, а также воинов, которые, услышав наш разговор, столпились рядом, показательно призадумался. «Если ваш народ будет верить в меня, и я достаточно сильно закреплюсь в этом мире, то будет возможность переселения в другой мир». Взмахнув руками, создал два энергетических экрана. В одном была земля, с ее городами, природой, монстрами и людьми. В другом Шойу, с бескрайними лесами, морями и островами. «Что вам нужно, чтобы нас переселить?» — тут же спросил генерал. А у меня аж брови приподнялись. Деловитость генгар мне очень нравится. Они изобретательны, как гномы, хитрые, как высшие эльфы, и предприимчивы, как гоблины. А еще немного прямолинейны. Ну, я и не стал скрывать. Мне нужны верующие, жрецы храма и алтари. И самое главное, осколки душ местных богов. С их помощью я попробую уменьшить подавление волей мира. Из-за него я даже не уверен, что Цусима сможет в этом мире даже простой алтарь создать, а она сильнейшая богиня нашего пантеона. Конечно же, кроме меня, но сейчас это не важно. Важно лишь то, что делать дальше. План я уже наметил повести генгар на войну. Их так или иначе будут атаковать все, кому не лень, лишь потому, что здесь я. А так, под моим руководством, они могут победить в войне и выжить. Я же получу души, силу и ослаблю мир. Все в выигрыше. Ладно. Закончив здесь, развеял аватара и... Поразить, сволочь! — Ого, неужели наелся? — воскликнула Лиза. Белкина сидела напротив меня. Мы в столовой, видимо, обед. Рядом все остальные. И вроде все как обычно, за исключением огромного количества еды передо мной. Наелся, кивнул едящее, что сейчас лопну. Живот раздуло и пояс растянут. Поразить ты с ума сошел? Запасаюсь полезными веществами, пока есть возможность. Что-то я не слышу вины в его голосе. М да. Как говорится, пусти козла в огород. Я теперь важный и уважаемый человек, мне нельзя на людях попадаться в таком виде. Так что пришлось положить обе руки на брюхо и ускорять пищеварение с помощью мокрых и теплых рук. И пора бы уже освоить новые заклинания. А еще странно, что никто не заметил разницы, пока телом управлял паразит. Даже обидно стало. Ладно. После обеда сходил к директору, передал целый мешочек камер. Надежды, что он найдет виновного, нет, зато мы выяснили, что камеры на себя ничего не записывали, сразу передавая картинку на какой-то сервер. Благо, директор заранее позаботился о мерах предосторожности, и наши лица, пока мы изучали приборы, камеры не засняли. А вот группу студенток-первокурсниц уже успели. Думаю, нашему новому наместнику было слишком мало. Нужно добавить. И еще. Касательно того чиновника... Пока что к нам по поводу него никто не приходил. Звонили, правда, но то юридические дела, и то с целью взбесить меня. Впрочем, накаркал. Только я приехал домой после учебы, как пожаловали гости. Как я и просил, Таня выпроваживала всех, мол, вот, патриарх вернется, тогда приходите. «Нахалы», — возмутилась женщина, встретившая меня в холле. «Ты только приехала, они уже ломятся». Передай им, что патриарх еще не готов их принять. Пусть ждут». «Поняла. Нечего под них подстраиваться», — закивала Татьяна и вызвала Ивана. И уже наш слуга сообщил гостям, что пусть дальше ждут. Я же неторопливо переоделся, выпил чаю, посмотрел электронную почту и даже сделал парочку звонков. В общем, лишь через час в мой дом вошли трое мужчин. Но... Пришлось мне вмешаться, потому что начался скандал. Правда, к моменту, как я пришел в холл, он уже закончился. Таня стояла, сложив руки под грудью, а три мужчины лежали на полу, придавленные этим мерзким созданием, драконом. Он, как обычно, состоял из коры воды до каменных костей. «Патриарх, это беспредел, я буду жаловаться!» вопил худой мужчина в деловом костюме, прижатый мощной лапой. «Кому?» «Наместнику!» В имперский суд! Да даже в имперскую службу безопасности! Он поднял на меня взгляд полный бешенства и злобы. Сразу видно один из людей наместника. Ну ладно, жалуйся, согласился я и посмотрел на Таню. Не захотели сдавать оружие и артефакты, объяснила она. Вот как. Вас, видимо, манерам не учили. Приходить в чужой дом, да с оружием. Ай-ай-ай, покачав головой, я подошел и присел перед мужчиной. «Для чего вам оружие? Убить меня? Или взять в заложники, к примеру, маленького ребенка? «Оружие и артефакты для самообороны!» — выкрикнул тот, а я взглянул на его сопровождение. Два головореза из каких-то спецслужб, и агенты. И вот они были без артефактов. Мне даже стало интересно, какой ужас они творили в том месте, где раньше правил Павел Семенович, раз все дозволенности власть настолько сильно въелась в их головы. «Самообороны? Ты идешь в дом аристократа, собираясь обороняться?» Ответом была злая улыбка. Так улыбаются победители. И в этот момент свет в доме погас, а снаружи с противным звуком активировались громкоговорители. Открыв дверь, я даже удивился. Откуда-то понаехали фургоны с полицейским спецназом и спецтранспорт. «Говорит начальник полиции города! Немедленно отпустите заложников!» — приказал голос из громкоговорителей. Да тут даже военные вертолеты прилетели в количестве четырех штук. — Ты покойник Черепов, — довольно ухмылялся худой. Я обернулся к нему. — Думаешь? — Сдайся по-хорошему и, возможно, легко отделаешься, — заявил тот, а я достал телефон. — Хм, связи нет. Не удивлюсь, если и камеры отключили, и они ничего не засняли. Кажется, я недооценил их безбашенность и решительность. Миг спустя включился свет, заработал аварийный генератор, что находится в подвале. Полиции же становится все больше, а еще изя показывают военные БТРы, что стремительно приближаются сюда. Гражданских эвакуируют, машины, припаркованные у домов, переворачивают, чтобы освободить место для техники. Да даже вломились в дом напротив, занимая позиции окон. «Черепов! Немедленно освободи заложников и сдавайся!» — повторил свой приказ человек-говорун. Я же вышел на улицу и посмотрел на все это безобразие. Бойцы были готовы штурмовать мой дом сразу со всех сторон. Да и снайперы держат меня на мушке. Я бы мог заслать стражей, и они зачистили бы дом. Вот только если я убью хотя бы одного солдата империи, автоматически стану врагом для всей страны. И даже если я в будущем смогу оправдаться, пятно на репутации рода будет неотмываемым. Солдаты! «Полиция! Спецназ!» — начал я громко говорить, но из громкоговорителей начался такой гул приказов и невнятной речи, что меня попросту заглушили. Они не желают, чтобы я что-либо ответил. Их целью — спровоцировать бойню. А еще тот, кто говорит, находится где-то далеко. Обезопасил себя, трусливая сволочь. «Последнее предупреждение! Если ты сейчас же не сдашься, мы пойдем на штурм!» Раздалось последнее предупреждение и тут же «В атаку!». Бойцы были малость ошарашены, но не исполнить приказ не могли, иначе их ждет трибунал. Снайперы открыли по мне огонь, пехота в бронекостюмах разом перепрыгнула через стену, а БТРы вдруг начали стрелять по окнам дома. Похоже, среди бойцов есть подстрекатели и агенты наместника. Это все усложняет. «Хм, а бьют чем-то серьезным». Пули снайперов создавали небольшие взрывы от ударов о магический барьер, что окружал дом и часть территории перед ним. Пехота, что перебралась через стену, также уперлась в барьер не в силах преодолеть его. Эльмия также Лич с группой скелетов магов поставили его еще до того, как я вышел из дома. Огонь! Раз за разом раздавалась команда из громкоговорителей, пока они один за другим не вышли из строя. По барьеру продолжали стрелять, но в основном БТРы прямо через стены, что окружали особняк. Моя охрана, включая Голиафов, также уже стояла за забором, поэтому никто не пострадал. «Остановитесь, глупцы!» — громко выкрикнул я и продолжил. «Вы сейчас не то, что нарушаете закон Империи, но и совершаете невероятную глупость. Новый наместник и его шестерки сошли с ума и подослали мне в дом вооруженного человека, а теперь выдают его за заложника». В этот момент по дому и барьеру прилетело несколько противотанковых ракет, отчего осколками накрыло группу солдат с левой стороны дома. Двое получили тяжелые ранения. Я бросился к ним и, схватив за ноги, утянул за барьер. Думаю, использовать лечитель было бы опрометчиво, так что вместо этого просто применил исцеление. Вскоре из дома выбежал Степан вместе с Юлей и Тимуром. Им, конечно, было страшно, но я уверил, что барьер никто не сможет сломать. Так что мы сняли экипировку бойцов и вылечили их прямо перед домом на глазах у противника. Много времени это не заняло. А те даже сознание потерять не успели, но оружие мы у них отобрали. «Посидите здесь, пока это не закончится», — указал я на стену и посмотрел назад. Там уже БТРы пробили ворота и стены, поля по нам из всего, что есть. «Боюсь, если вы выйдете, вас сразу же пристрелят». «Спасибо», — прохрипел крепкий мужчина. У него было несколько серьезных ран, а безрыжих, которые задержались в Академии, людей так быстро на ноги не поднять. Все же божественное исцеление — это другой уровень. «Ой, Юля протянула бутылку воды, что откуда-то взялась в доме аристократов и вернулась в дом. Там безопаснее. После этого из дома вышел Танин-дракон, держащий в зубах того заложника. «Ты покойник, Черепов, покойник!» кричал этот идиот. «Да нет, это ты покойник». Я повторил самую дьявольскую улыбку Ане, отчего мужчину бросила в пот. «Ты свидетель. В твоей голове скрыта вся правда. Как думаешь, пощадят тебя, зная, что любой мозгоправ сможет влезть в нее и выведать информацию?» «Просто отпусти меня, и облегчишь свою участь!» «Отпускаю!» — я рассмеялся, и дракон открыл пасть. Худой тут же упал на землю, но сразу же был подхвачен одним из охранных злых духов — и поднесен к одному из окон, где его и закрепили к заранее созданному каменному крюку. Если я прав, сейчас по тому окну начнут стрелять из всего самого мощного. Обернувшись к тане, увидел ее взволнованный взгляд. О, смотри, правда начали? Четыре БТРа начали палить по заложнику, прямой наводкой, а затем семь ракет туда прилетело. А тот вопил и кричал, при этом активно жестикулировал и дергался. По нему еще некоторое время постреляли, после чего я спустил его и посадил перед собой. Мужчина был бледен и зареван. Кажется, вид того, как на тебя летит ракета, его впечатлил. — Ну что, не желаешь покаяться? — Кроны, твари, они обещали, обещали, что любой ценой вытащат меня! — начал он кричать. — Да, это все грозный Павел Семенович. Паша совсем спятил и требует твою голову любой ценой. Еще и нас в это втянул. А мы кто? Как мы можем ему перечить? Да нас сразу кокнут, как Федора и Матвея. Значит, все это очередная подстава наместника. Подстава. <смех> ты не представляешь, с кем ты связался и сколько аристократов было уничтожено такими подставами. У нас целое отдел из трехсот человек, занимающихся подготовкой к подобным операциям. Сперва была уничтожена вся компьютерная техника в твоем доме. У нас есть отличные спецы по взлому, так что и камеры не работают. И доказательств у тебя не осталось. Только все починил и восстановил. — простонал я. — Триста человек, — ужаснулась Таня. — Чудовищно. И как ему это все позволили? Как, — Как-как? Он грозный. И его отец — важная шишка в империи. Плюс Павел — единственный сын. Наследник мне. — Понятно. Ну, думаю, теперь ему это не поможет. Я посмотрел наверх. Заложник тоже посмотрел. А там четыре огромных экрана, созданные силой сна, и туда транслировался весь наш разговор и видела, а также слышала его половина города. «Сволочь! Меня теперь точно убьют! Он убьет меня, убьет!» прокричал заложник и схватился за голову. «Думаю, найдется немало людей, которые захотят защитить тебя любой ценой, если ты, конечно, будешь сотрудничать и даже покопаться в своей голове». Я обернулся к месту, где у моего особняка были ворота. Солдаты стояли, и спецназ растерянно стоял, не понимая, что им делать. Люди хоть и были в броне, и лиц не видно, но я ощущаю, как скрипят извилины в их головах. Люди начали понимать, в какую задницу их запихнули и как подставили. «Люди на БТРах и с ракетницами явно работают на наместника. Схватите их!» — выкрикнул я спецназу. «Почему им, а не солдатам?» «Ну, потому что у спецназа больше полномочий и воли для принятия решений». «Окажите помощь раненым! Осколками от ракет своих накрыло!» Позади особняка начался пожар. Потушите. Я принялся раздавать приказ за приказом, и, к искреннему удивлению Татьяны, люди начали слушаться меня. По крайней мере, так происходило в течение семи минут, пока не появился он. Сам навместник решил ябиться, наигранно удивленно воскликнул я, когда на мой дворик с неба опустился Павел Семенович в сопровождении седовласого старика. Тот использовал странную магию, вне стихийную. Не сразу понял, но похоже что-то вроде телекинеза, однако это не он. Мои глаза подметили множество магических отростков, что касаются земли и двигают двух людей. Кажется, что они парят, но нет, они идут. И да, я проверил старика, но он не демон. Однако кровь полубогов в нем точно есть. А еще... Какой же он сильный. Высший маг, как минимум. «Что здесь происходит?» «Что за бардак?» — воскликнул наместник, делая праведно гневное лицо. «Поздно!» — покачал я головой. «Чисто сердечные признания этого человека!» — указал я на перепуганного заложника. «Уже видел весь город!» «Что за бред ты несешь? Я даже не знаю, кто это! И он определенно врет!» Наместник шагнул вперед и ударился лицом о барьер. «Сними его!» «Зачем? Чтобы ты убил свидетеля?» «Нет!» «И еще?» — взмахнул я рукой. И во вспышке света в воздухе появился экран. Ты облажался, Тем. Прости, ничего личного. Это было помещение с большим количеством оборудования и экранов. Мужчина в черной одежде и пистолетом в руках навел его на лежащего на полу и пытающегося уползти толстяка в форме офицера полиции. Не виноват! Я все делал по приказу Паши. За что? За что меня у? Договорить он не смог, так как прозвучало три выстрела, и мужчина умер. Она прилетела немного раньше, но я велел ей пока не трогать того. И повезло. Засняла отличную сцену. «Это бред и твоей иллюзии!» — выругался наместник и ударил кулаком по барьеру. «Да? Но ну, неужели ты забыл, кто я?» — хищно оскалившись, обернулся к Тане. «Будь добра, принеси пластину духов. Сейчас мне притащат душу того убитого, и мы прямо здесь ее и допросим». «Допросим? Что за чушь?» Павел Семенович посмотрел на старика рядом, а тот слегка кивнул. И тогда наместник побледнел. Но миг спустя в нем проснулась решимость, а еще и безумие за компанию. «Барьер сними! Это приказ!» «И ты можешь его засунуть себе в задницу». На лице моем появилась провокационная улыбка. А вот наместник и так был на грани. Собственно, я его специально и дразню. «Сломай!» Грозный обернулся к царику и указал на барьер, но тот покачал головой. «Мразь!» Наместник взбесился и принялся бить по барьеру, вкладывая в удары всю свою силу и магию. «А маг он сильный, очень сильный, примерно пик старшего мага, плюс кровь полубогов, хоть и слабая. Но даже так он использует три стихии — огонь за основу, ветер усиливает пламя и электричество дополняет атаку». От того от каждого удара во все стороны расплывается пламя, да и электрические разряды. «Чего стоите? Ломайте барьер! Это приказ наместника!» Поняв, что барьер так просто не проломить, Павел обернулся к солдатам, и те попятились назад. «Твари!» Он зазирался, а люди стремительно отходили подальше. А еще то тут, то там можно было заметить сильных магов. «Я вот Виноградова заметил». С севера движется колонна Боброва, включая самого патриарха. Да еще кто-то желает приехать на огонек. Наместник начал понимать, что дело пахнет жареным. Вижу страх в его глазах. Еще немного, и он отступит. А зная, что за его спиной стоят важные люди, он может легко отделаться, да хоть внешность изменить, а вместо него казнить, скажем, поросенка. По документам, Грозный Павел Семенович будет казнен, а на деле живет где-нибудь в Британии в собственном особняке со множеством рыбынь. Нет, нельзя давать ему отступить. Такой, как он будет мстить и пакостить до конца своих дней. «Дуэль! Артефакты можно использовать!» Голос мой был весьма громок, а еще я взглянул на Седова. «Я так понимаю, вмешиваться вы не будете, а значит, можете создать для нас непроницаемый купол». Маго, после мгновения раздумья ответил старик и посмотрел на своего охраняемого. «Дуэль! Ты сам вызвал меня! Смертельная дуэль! И любой, кто вмешается в нее, будет убит им!» — указал он на старика. «Так и быть. Любой, кто извне попытается нам помешать, будет им убит!» — согласился я и кинул взгляд назад. Таня кивнула и вернулась в дом, забрав туда всех остальных, даже охрану и заложника. После этого барьер над особняком сжался до самого особняка, и я оказался в вне его. Наместник оскалился, но сразу же не атаковал. Сперва старик поставил практически прозрачный купол над нами. Ощущение было такое, будто нас накрыли стеклянной крышкой. Даже звуки стали приглушённее. — Ты сам подписал себе смертный приговор! — оскалился наместник. — Но тут я вытаскиваю красный кристалл из кармана. «Как я говорил, артефакты можно использовать». Я улыбнулся и, метнув кристалл себе под ноги, отскочил назад. Тут же начали сотворяться врата Эсранга. ранга Грозный инстинктивно отпрыгнул назад, пораженно уставившись на это. А как остальные удивились-то, особенно старик? Но, как я и думал, он никак не отреагировал. Правда, когда из врата показался Гаур, который являлся моим аватаром, напрягся. Я же передал управление телом паразиту, и тот отошел в сторону. «Опять ты, мелочь!» — обратился я сам к себе и огляделся. «Понятно. Дуэль, да? Я с тебя потом три шкуры сдеру в качестве платы. Ха -ха -ха -ха. Это... это нарушение правил! Это помощь!» — закричал наместник, обращаясь к старику. «Это мой артефакт», — пожал я плечами, переключившись на Александра. «К тому же запрещена лишь помощь извне, так ведь?» Я кинул взгляд на старика, и тот неохотно кивнул. «Мрази! Я вас даже так уделаю!» Он хотел было вытянуть руку с кольцом, но это кольцо было уже использовано на бане, там, в той ванной комнате. Похоже, наместник позабыл об этом. И в этот момент я бросился в атаку. Мои крупные кулаки покрылись пламенем, а Грозный ударил молнией, но так как он уже запаниковал, вышло не очень. Замчавшись до него, обрушил свой кулак, но мужчина с помощью ветра ушел в сторону, после рванул вперед, целясь в Александра. Вот только, направив руку в сторону барьера, я создал взрыв и отправил себя в полет, плечом врезаясь в человека и сбивая его. Я тяжелее и массивнее. Однако тот успевает с помощью ветра ослабить мой удар и перед тем, как я вбил его в барьер, выскользнул. Наместник тут же ударил молнией по Александру, но того защитил барьер, усиленный божественной силой. Вот только мощь была такая, что волосы дыбом встали. Да уж не зря он грозный. Выдохнув пламя, накрыл наместника, тот, конечно же, защитился барьером. Вот только грешников за ним было нечесть Даже не касаясь тела, пламя усилилось в разы, отчего мужчина вылетел из-под удара, уходя от огня. Но лишь для того, чтобы получить кулаком в морду, Того отправила в полет, однако человек сумел приземлиться на ноги и даже ударить меня молниями, Александра точнее. Но на этот раз и я, и паразит были готовы, поэтому успели ловко избежать атаки. Наместник вновь получил по лицу, однако тот был готов и ветром проскользил в сторону, избегая удара. Но ему в грудь впился мой острый хвост, объятый пламенем, и мужчина согнулся, а миг спустя получил коленом по уху. Наместника повело в сторону, но он вдруг обратился молнией и пролетел у меня меж ног. И тут он вновь познакомился с моим хвостом, что прихлопнул мужчину словно муху. Того выбило из стихии. Вновь материализовавшись, он упал на пол и был схвачен моим хвостом за ногу. Наместник вспыхнул пламенем, но хвост поднял его и ударил об землю. Потом еще раз и еще. Мужчина пытался вырваться, но мой хвост с каждым мгновением все сильнее пылал. К тому же весьма тяжело освободиться, когда постоянно летишь то в одну сторону, то в другую, и каждый раз полет заканчивался ударом о землю до камня. Все же жаба-демон был куда сильнее. Я даже разочарован немного. И тут наместник взрывается пламенным ветром. Сперва не понял, что он делает, пока не почувствовал, что мое тело задыхается. Этот гад воздух выжигает. Метая грозного в барьер. Он тут же бьет ветром и взлетает. Но в этот момент я Александром использую вспышку. Наместник, конечно же, не ожидал такого, поэтому взвыл, а я подпрыгнул и, схватив мужчину, уронил на бетонную дорогу. Поспылав всем телом, начал вбивать голову мужчины в бетон. «Сдаюсь! Сдаюсь! Пощадный!» пощады! вопил он, но дуэль до смерти. По крайней мере, думал я, пока барьер не отключился и не появился Тимофей. «Достаточно!» — выкрикнул тот, стоя рядом со стариком. «Дуэль до смерти», — произнес я, но Александром. «Я, как наследный принц, имею право отменять дуэли, начавшиеся во время войны». «Войны?» — приподнял я бровь. А Гаур, поднявшись, схватил наместника за разбитую голову и приподнялся. «Да, Золотая Орда напала на Империю. Началась война». «Законы людей? Мне плевать на них!» — рассмеялся Гаур и, сжав пальцы, лопнул голову наместника после чего вонзил руку в грудь мужчины и вырвал из нее душу. Все увидели черный силуэт, молча вопящий и избивающийся. «Ха -ха -ха -ха -ха, какая мерзкая черная душа! Приятного мне аппетита. И я сожрал ее, показательно, чтобы все видели. После чего обернулся к самому себе. Ну что, пацан? Сделка выполнена. Пришло время расплаты. Может, не надо? Я попятился назад. «Надо, пацан, надо! Что я творю?» «Он расплатится!» Я вдруг указал на принца. «Все же это его родственничек тут устроил все это!» Гаур обернулся к принцу, а тот аж глаза выпучил. «Ну вот так. За грехи родственников придется заплатить. Но почему-то мне кажется, что старый император специально все так устроил, чтобы моими руками прибить этого идиота-психопата. Что ж, Вот на награждение и спрошу с него. А еще три шкуры сдеру. За, так сказать, услуги по ликвидации мусора. А дальше... Дальше война. Конец книги. Текст читал Александр Башков.